Арбитр. Едва ли это место можно было назвать уютным, но оно было удобно расположено и внутри оказалось довольно просторно, если не считать множество старых ящиков и пары бочек. Одни уже давно прогнили и держались на честном слове, другие были еще вполне пригодны для использования. А еще здесь в огромных количествах водились крысы, многих из которых запросто можно было назвать гигантскими. Раньше тут ютились какие-то бездомные, которых в чаде всегда хватало, но Танквил прогнал их. Уединение ему было так же необходимо, как и свободное пространство. Джезет переступила порог следом за Даркхартом и осмотрелась. Даже сейчас она все еще держалась, словно туго натянутая тетива лука, готовая действовать в любой момент. «И ты заплатил за это? Зачем?» «Инквизиция заплатила». У нас есть свое убежище в городе, но иногда арбитрам требуется полное уединение. А поскольку я единственный арбитр в чаде, то мне оно и полагается. Только вот ты притащил сюда и меня. Заметила Джезет. Она подошла к одному из старых ящиков, приподняла крышку, заглянула внутрь и опустила крышку на место. Думаю, от этого стоит избавиться. Там внутри что-то сдохло. Судя по запаху, девушка была права. Советую тебе перенести сюда все свое снаряжение и хорошенько его спрятать. Джазет сощурилась. Это придало ее облику кошачьей черты. Полагаешь нам придется в спешке убираться из чада? Трудно сказать, но стоит быть готовыми ко всему. Она фыркнула, главное, чтобы не пришлось снова ползать по выгребным ямам. Не возражаешь, если я немного помашу мечом тут. На здоровье. Танквило кинул взглядом помещение в поисках подходящей мишени. Всё здание представляло собой небольшой склад, построенный из дешёвого дерева, с маленьким чердаком, на который вела прогнившая лестница. Он приметил деревянную доску длиной в 2 фута и шириной в треть. Подняв доску, арбитр поставил её на бочку и двинулся назад. Отсчитав 7 шагов, он развернулся, снял с пояса устройство для стрельбы металлическими шариками и зарядил его. Засыпал в ствол немножко черного пороха а поверх вкатил дробинку. Затем Танквил тщательно прицелился в деревянную доску, прикрыв один глаз, а другим глядя точно вдоль ствола. Вдруг он поймал себя на том, что нервничает при мысли о необходимости нажать курок. Арбитр уже видел прежде черный порох в действии и знал, насколько он может быть капризным и разрушительным. Даже алхимики, создавшие это вещество, обращались с ним чрезвычайно осторожно. Были известны случаи, когда экспериментаторам из-за их ошибок в обращении с порохом отрывало руки, ноги и даже головы. Вздрогнув, Даркарт нажал на курок. Ничего не произошло. «Ну, я же говорила. Народ в чаде любит дурить таких, как ты», — укоризненно сказала Джезет. Танкуил глянул на нее. Девушка стояла в полуприседе, держа меч левой рукой, так что лезвие шло вдоль предплечья. Но глаза ее были устремлены на арбитра и его шарострел. Вспомнив человека, продавшего ему оружие, Даркард оттянул крошечный молоточек наверху устройства и, прицелившись, еще раз нажал на курок. Бах! Танкуил ощутил, как по руке прошла волна отдачи. Облако дыма вырвалось из ствола адской машинки. Арбитр обернулся и увидел Джезет распластанный на полу, широко раскрытыми глазами, глядящий на шарострел. «Что это, чёрт возьми, было?» С панической дрожью в голосе спросила она. Даркар через силу растянул губы в нерешительной улыбке. «Я... <м> я думаю, что оно работает». Он положил оружие на крышку ближайшего ящика и двинулся к деревянной доске, исполнявшей роль мишени. «Ага, похоже на то». Джезет легко вскочила на ноги и присоединилась к нему, тоже желая посмотреть на результат. Стрела, лука или болт арбалета должны были застрять в дереве. Наконечник, быть может, и прошел бы насквозь, но древка бы застряло. А сейчас в доске зияла маленькая круглая дырочка в том месте, куда попал металлический шарик. Дробинка пробила цель и куда-то отлетела. Ее нигде не было видно. Танкуил прикинул, что снаряд поразил доску не дальше, чем в полуфуте от той точки, куда он целился». Джазет круглыми словно блюдца глазами осмотрела мишень, а потом перевела взгляд на шарострел. «Как они смогли уместить столько мощи в такую маленькую штуку?» Даркхарт все еще искал металлический шарик. «Дело не в устройстве. Мощь в себе таит черный порох». «То есть это сделала щепотка пороха?» — скептически уточнила Джазет. «Мне это не нравится». Танкуил отчасти разделял ее позицию. В дурных руках такое оружие может натворить кучу бед, хоть арбитр и сомневался, что черный порох когда-нибудь станет легкодоступным товаром. При одной только мысли о целой армии, вооруженной подобными устройствами, по его спине пробежал холодок. Оставив бесплодные попытки найти дробинку, танквил снова поставил мишень на крышку бочки и подобрал шарострел. Джазет отошла на безопасную дистанцию и стала наблюдать за тем, как мракоборец засыпает в ствол новую порцию пороха. Но на этот раз оборачивает металлический шарик полоской бумаги, извлеченной из кармана плаща. «Что это?» Танкувил дарила ее улыбкой. «Руна». Выбранная им руна была огненной, и он не на шутку разволновался, предвкушая возможный эффект. Если, конечно, устройство просто не взорвется у него в руки. «Магическое?» «Да». «Как по мне, так эта штука достаточно мощная так, без этих ваших охотничьих фокусов». «Не люблю, когда меня называют охотником на ведьм», — сказал Танквил, помещая снаряд в устройство и наводя оружие на цель. Уголком глаза он увидел, что Джезет закрыла уши руками и пожалел, что не может сделать то же самое. Арбитр взвел молоточек и нажал на курок. Бах! В этот раз деревянная доска вспыхнула ярким оранжевым пламенем. Даркар довольно улыбнулся, а Джезет замерла с раскрытым ртом, наблюдая, как пламя пожирает дерево. «Работает!» – радостно повернулся к ней Танквил. Девушка не сводила глаз с полыхающей мишени. «Это твоя маленькая руна вызвала огонь?» А пламя меж тем постепенно переползало с доски на прогнившую бочку, и его языки становились все больше. Не хватало только спалить склад. Нескольких минут, пока орбит разбивал огонь, хватило, чтобы его плащ насквозь пропитался запахом древесного дыма. Джазет не стала ему помогать. Она вернулась к своим упражнениям с мечом, чертя клинком смертоносные дуги и грациозно, словно кошка, переходя из одной стойки в другую. Вот меч словно кружится вокруг ее тела, а вот уже устремляется вперед, колющим ударом, поражая невидимого врага. Танквилл обучался у одного из самых почитаемых оружейников Инквизиции, но он никогда не встречал никого, кто был бы хоть в половину таким же грациозным и умелым в обращении с холодным оружием, как Джезет Вэль -Юрне. Он видел танцоров, мужчин и женщин, которые тренировались всю свою жизнь, но и они не могли похвастаться такой плавностью движений. Он видел котов, бегающих по заборам толщиной с веревку, но и они делали каждый свой шаг не так уверенно, как это делала Джезет. «Как это работает?» – спросила она, в очередной раз меняя стойку. Сначала девушка держала меч двумя руками лезвием вниз вдоль правой ноги, а уже через мгновение клинок оказался направлен прямо вперед. Словно став продолжением правой руки, она провела несколько выпадов, затем отработала парирующие движения и все это время покачивалась на пятках, подпрыгивала и отскакивала. Устройство по сути просто ствол. Он фокусирует взрывную энергию черного пороха и выталкивает металлический шар туда, куда ты его направишь, объяснил Танквил. Я имел в виду вашу магию. Меч девушки метался из одной руки в другую, и каждая она управлялась с ним неизменно уверенно и искусно. Руны чертят на бумаге или дереве реже на камне. Когда руну разламывают, ее сила высвобождается. Джазет приостановила свои занятия и смахнула проступившие на лбу капли пота. И что, кто угодно может рисовать эти руны? Опасное дело. Танкуил уселся на пол, прислонился спиной к трухлявой бочке и покачал головой. Заклинания черпают силу из человека, начертившего руну. Сама по себе руна лишь указывает, какую форму эта сила должна принять. То есть, когда ты рисуешь эти... каракули на бумаге, ты... вкладываешь в них свою силу? Да. Кто угодно может так делать, уточнила Z, принимая новую стойку. Теперь она держала в правой руке меч, а в левой маленький кинжал. Нет, только те, кто обладает определенными способностями, и только после долгих тренировок. Существуют и другие виды магии. В благословениях и проклятиях используются особые слова с различными эффектами. Есть еще обереги, вроде того, что носишь ты. Он проследил, как Джазет потерла правой рукой левое запястье. Опасная операция, вшивать оберег себе под кожу. Джазет кивнула. Идея моего старого наставника. Он говорил, что не хочет, чтобы я его когда-нибудь потеряла. Ребенок — это последнее, чего мне хотелось бы в жизни. Танкуил слегка наклонил голову. Существует много типов магии, и у каждого есть свои особенности. Благословения улучшают твои способности, проклятия наоборот. Руны единовременно выплюскивают силу, обереги же обладают постоянным действием. Тенкуил не горел желанием развивать эту тему, чтобы не затрагивать технику принуждения. Он рывком поднялся на ноги, в три шага покрыл расстояние между ним и Джазет и вытащил свой меч, чтобы обнаружить, что в руке его больше нет. Джез держал остальной клинок в своей левой, тогда как правой прижимала собственное оружие к шее арбитра. Он даже не успел понять, как она это провернула, настолько быстро все произошло. Джазет отступила и смерила взглядом меч Даркарта. Длинная тонкая полоса стали, заточенная с одной стороны, с простой гардой и письменами, выгравированными по всей длине лезвия. Ее меч был немного короче и легче, заточен с обеих сторон и не имел гарды. Девушка фыркнула и бросила клинок обратно арбитру. Танквил поймал его и тут же принял боевую стойку. Ты неаккуратен и медлителен, но твой меч хорош. Даркхарт не стал ждать, пока она договорит, а перешел в наступление. Первая атака, размашистый нисходящий удар, от которого девушка уклонилась, затем быстрый выпад ей в грудь. Джазет отразила его, и резким движением запястья выбила клинок из руки арбитра. А ты действительно хорошо управляешься с мечом, сказал Танквил, подбирая свое оружие с пола и снова приближаясь к Джазет. Вообще-то с любым клинком. А ты нет? Нет. «Мой наставник всегда твердил мне, что мой уровень в лучшем случае удовлетворительный». Даркард побежал на девушку, размахивая мечом. Джезет перевернула оружие в руке, поднырнула под удар танквила, и он сам по инерции налетел на плоскую сторону ее клинка. «Ты уже трижды был бы мертв. Как ты вообще прожил так долго?» С издевкой улыбнулась ему в лицо Джэс. «Я арбитр. Мне не обязательно сражаться честно». В этот раз Танквилл сделал ложный выпад влево, сам шагнул вправо и направил колющий удар девушке в голову. Уловка прошла впустую. Джесс сместилась вместе с ним, присела под его мечом и провела подсечку. Арбитр тяжело упал. Воздух со свистом вырывался из его легких. Мгновение спустя он обнаружил, что Джезет придавила его к полу, одним коленом прижав запястье руки с мечом, а второе поставив ему на грудь, отчего дышать стало еще труднее. Кончик меча замер прямо у уголенной шеи. «Сомневаясь, что такой миниатюрной женщине, как ты, разумно так приближаться к противнику». Втянув немного воздуха, просипел танквил. «Это не так», — с улыбкой ответила девушка. «По крайней мере, пока я сильнее». Она рывком поднялась с колен. Арбитр закашлялся и, словно в танце, отпрыгнула назад и стала ждать, пока он встанет. «Не думаю, что против тебя у меня есть шансы». Сказал Даркард, с трудом возвращаясь в вертикальное положение. «У тебя их нет», — согласилась Зет. На ее губах по-прежнему играла улыбка. «Но немного спарринга никому из нас не повредит». Он пригнулся, парировал вальяжный выпад ее клинка, а затем рубанул изо всех сил. Джесс поймала меч танкуила своим, согнула руку и шагнула вплотную к нему. Арбитр внезапно обнаружил свой собственный меч в опасной близости от своей же шеи, Впрочем, как и клинок Джазет, На таком расстоянии он мог чувствовать ее запах. Она пахла чистотой, лишь с легкими нотками пота. Значительное улучшение с того дня, как он ее встретил. Его сердце билось чересчур быстро, но было ли это вызвано адреналином или ее близостью, сказать он не мог. А затем девушка снова упорхнула, оставив Танкуила в раздумьях, какого чёрта он вообще решил заняться с ней спаррингом. «Могла бы хоть давать мне советы, раз уж постоянно убиваешь». Вздохнул он, становясь в боевую стойку. «Советую не драться с мастером клинка», — подмигнула она. «Постой, так ты...» Но она уже вовсю наступала.